Глава 17. Направо! Стройся! Громовой голос командующего построением эхом отдавался в ушах, так же как ответные слитные выкрики трибутов. Топот тысяч ног, с размаху впечатывающийся в плац, казался шагами единого живого существа. Все круги обучения, с первого по пятый, выстроившись прямоугольниками центурий, разбитых на двойные ширенги ал замерли во дворе Тимуса. Вот и пригодился парадный комплект. Надо сказать, чёрные двубортные мундиры комбинезоны, украшенные серебряным шитьём, смотрелись на спортивных парнях и девушках весьма импозантно. Так же как и заломленные чёрные береты с эмблемой Стеллары. Форма лишь немного отличалась от парадной экипировки легиона и давала чувство причастности к огромному боевому механизму города. чему-то большему, чем ты сама. Сегодня здесь во всём ощущалось торжественное дыхание системы. Даже чёрное знамя с трёхлучевой звездой, бьющееся над строем, наверняка вызывало в груди у многих щемящие чувства. Молодых так легко впечатлить внешними атрибутами и атмосферой. Трибуты и наставники Тимуса. Перед построением разнёсся звонкий красивый голос Аурелии, стоящей в окружении четвёрки легионеров при полном параде. «Многие из вас участвовали в отражении синей тревоги, и те, кто отличились, сегодня получат награды. Легион и город гордится вами. Центурион Гай Граммар», — огласила она первое имя. Наш паук, стоявший во главе строя в группе наставников, подошел слегка прихрамывая. Прошло всего три дня, а он уже восстановился и вернулся в Тимус. Правда, две руки и одну ногу ему заменили кибернетические протезы. И характер не улучшился ни на йоту. За умелое командование, храбрость, самоотверженность и отвагу Гай Граммер награждается огненным клинком. В руках Аурелии золотом сверкнула овальная бляха размером с крупную монету. Она прикрепила её к выпуклому серебристому панцирю, склонившего голову центуриона, и коротко отдала воинский салют. У паука награда оказалась даже не десятой. На чёрном кожаном ремне, наискось пересекавшем мощную грудь, блестела целая гирлянда легионных фалеров. "Ничего себе, клинок", одними губами прошептал Ян возле меня. "Я думал, дадут белую звезду или гордость. Трибут, Алекс Вердер, за храбрость, умелое командование. В минувшей операции отличились многие. Мне уже рассказали, как моя группа достигла врата и объединилась с остальными. Как у легиона не было транспорта, чтобы вывести трибутов, не хватало людей, и их поставили на вторую линию обороны, организовывать эвакуацию" А когда цилла прорвалась в город, пришлось отступать, чтобы не попасть под удар. Потом мы вместе с легионерами собирать и вывозить сотни раненых, облучённых и потерявших сознание бойцов, одновременно уничтожая одиночных выживших ракоскорпионов. В числе прочих подобрали и меня. После взрыва я очнулся, безтелесный в клубах плотного серого дыма. К счастью, стрелы не имели азур поражающего фактора, и анима осталась невредимой. С телом всё обстояло гораздо хуже. Отдельная история, как я искал его с помощью вернувшейся Мико. Мне повезло. Благодаря легионному доспеху тушка Грея сохранилась одним куском, хотя зрелище было крайне неприятным. Я инкарнировал, избавился от сгоревшей брони и немного сдохнул, когда понял, что произошло. Останки Гидра разбросало на несколько миль, появился не маленький кратер, а стена была разрушена. Над всем этим поднялась огромная туча дыма и пыли. Гушевали пожары, а букет поражающих излучений в эпицентре просто зашкаливал. Причём стрелы, как я понял из объяснений Мико, вовсе не были древним ядерным оружием, всего лишь сверхтяжёлой кинетикой, неуправляемыми урановыми стержнями из гиперзвуковой скоростью, выпущенными из испалинских рельсотронов титана. У города всё-таки нашёлся подходящий калибр. При попадании в цель на таких скоростях Физика взаимодействия менялась. Выпущенная стрела образовывала вокруг себя ударную волну огромной пробивной силы, и она наносила просто грандиозные повреждения, превратив в целую кусок мясного пюре с костяной начинкой. Сам заряд испарился вспышкой ионизирующего излучения, но взрывная волна, огненные штормы и локальное землетрясение сделали своё чёрное дело. В зону поражения попали отступающие части легиона Погибших было не так много. Большинство получило хорошие дозы радиации и разнообразные травмы. Весь прилегающий район оказался полностью разрушен. Я почувствовал все эти прелести на своей шкуре. Пока выбирался, мне пришлось ещё дважды обновить носитель, чтобы избавиться от последствий, но всё искупалось достигнутой целью. После взрыва и инкарнации, очнувшись в объемку с разодранной тушкой гидры, я получил барабанную дробь уведомлений. Вы поглотили 345 тысяч азур. Сформировано 8 нейросфер. Текущее количество — 29 300 из 49 500. Получен геном Сциллы. Директива. Происхождение Сциллы выполнено. Директива «Синяя тревога. Уничтожение эффектора» выполнено. Для получения награды посетите терминал Стеллара. Не так много, как я рассчитывал. Сцилла наверняка содержала несколько миллионов азур. Но, вероятно, накопленная А-энергия осталась во множестве клочьев, раскиданных в радиусе многих миль. Но геном я получил, и это главное. Скорее всего, я просто был первым из инков, очнувшимся возле дохлой сциллы. И геном этот оказался очень странным. Дальше всё было проще. Под прикрытием пожаров и густой дымовой завесы я пробирался, блуждая в развалинах, пока не начал натыкаться на оглушённых, раненых и шатающихся легионеров, И смешался с толпой. Дальше было просто. Вокруг царил обычный для бедствия таких масштабов хаос. Легион и город, надо отдать должное, справились достаточно быстро. Буквально через несколько часов они нагнали кучу техники, вытаскивая пострадавших, организовали десятки мобильных госпиталей, где трудилось множество заклинателей и медкомов. Меня, как и сотни облучённых бойцов, прогнали через пункт обеззараживания и медицинский кордон, прежде чем вернуть в Тимус. В карантине я наконец увидел знакомые лица. Большинство трибутов, бывших на побережье, тоже умудрились схватить дозу. К счастью, вспышка излучения была мощной, но кратковременной, а медицинские технологии города вполне справлялись с последствиями. Несмотря на все опасения, никто так и не заподозрил меня, и я больше не видел вблизи инкарнаторов. Скорее всего, у них хватало других забот. После нашего возвращения Тимус гудел как встревоженный улей. Большинство трибутов мобилизовали для ликвидации последствий прорыва. Поэтому в ближайшие пару дней занятия не проводились. Мы, побывавшие в этом пекле от начала до конца, заслуженно считались героями. Тем более второй круг не потерял ни одного человека. Было несколько серьёзных травм и много раненых, но все выжили, даже паук. «Трибут, Свен Грейхольм!» Пришла и моя очередь. Я вышел из строя, повторяя заученные движения, и приблизился к Каурелии. Стройная и высокая, в облегающем и сине-черном мундире легиона, глава Тимуса выглядела просто с ног сшибательно. Красивая и опасная, как изысканная шпага. Из строгой прически обдуманно выбивались несколько золотистых прядей, а легионные шевроны и тройная полоса сверкающих фалер на белой диагональной перевязи придавали шарма. Краем глаза я заметил желтые и синие звезды, Змеиный венок и башню — одно из высших регалий Легиона. Откуда у неё столько наград, интересно? Свен Грейхольм. За проявленную храбрость и самоотверженность награждается белой звездой. Изящные пальцы прикололи на косой ремень мундира овальную металлическую пластину. Трёхлучевая белая звезда — символ Стеллара. Такая же в точности, но виртуальная, вспорхнула в мой вокс-профиль и ярко засверкала рядом с именем. Первая фалера легиона. Несомненно, они фрагментарно скопировали нагрудную часть системы стеллара, имитируя её даже в деталях. Настоящим инкам по брекушке были не важны. Поощрения и звёзды выдавались за выполнение директив, для повышения звания или обмена на предметы из арсенала. Аурелия смотрела в упор, проницательно и как будто даже слегка враждебно. И меня снова пронзило до костей ошеломляющая бесцеремонная мощь её пси-поля. «Кто же она такая? Заклинательница-уникум с силой достойной инкарнатора. «Город и легион гордятся тобой, трибут!» — громко произнесла она, но глаза оставались ледяными. «Поздравляю! Служи верно!» Она улыбнулась, продемонстрировав безупречные зубы. «Меня охватила подсознательная иррациональная тревога. Я ощущал исходящую смутную угрозу». но не мог понять, в чём именно она заключается, и они мог прочитать Аурелию так же, как она меня, но вдруг чётко осознал одну вещь. Что-то пошло не так.